Японский флаг упал с гафеля и вверх медленно пополз боевой флаг германского флота. Все это заняло ровно две секунды. «Все работает, как часы», — заметил кто-то. Лейтенант Мор поймал себя на мысли, что вся эта процедура напомнила ему фильм, который он уже много раз смотрел. В тот же момент на мачте были подняты оба сигнала, а небольшое орудие, спрятанное на полубаке, произвело предупредительный выстрел, дабы подкрепить смысл поднятых сигналов. Однако, ко всеобщему удивлению, пароход не только не ответил на поднятый сигнал, но вообще никак на него не отреагировал. Впрочем, отреагировал, но совсем не так, как от него ожидали. Радиорубка «Атлантиса» Доложила на мостик, что английский пароход непрерывно передает в эфир радиограмму «Кю-кю-кю», «Кю-кю-кю». Неопознанное торговое судно приказывает мне остановиться. Позднее выяснилось, что английский пароход не ответил на сигналы «Атлантиса», потому что даже не удосужился их прочесть. На его борту не было видно ни души, если не считать стоящего на мостике капитана. Неожиданно силуэт парохода стал меняться, становясь все меньше. Он разворачивался. И вскоре с «Атлантиса» увидели белую келеваторную струю за кормой английского парохода. Он пытался уйти. — Открыть огонь! — приказал Рога. Рявкнули орудия, резкой болью ударив по ушам всем стоявшим на мостике Атлантиса, начавшего боевые действия. Пороховой дым окутал мостик, временно закрыв цель. Когда он рассеялся, все увидели, как вокруг парохода неправдоподобно медленно поднимаются белые водяные столбы. Еще залп... И два сверкающих красных цветка, казалось, распустились на палубе парохода, подняв целое облако грязно-серой пыли, как из выбиваемого ковра. Снаряды следующего залпа уже неслись к пароходу, когда сигнальщик крикнул. Они остановились! Пароход стал стравливать пар, девственно белое облако которого поднялось в сверкающее голубое небо. «Прекратить огонь!» — приказал Рога, и внезапно наступила полная тишина. Палубы парохода теперь наполнились людьми, лихорадочно спускавшими шлюпки, а облако белоснежного пара стало смешиваться с черным дымом начавшегося на судне пожара. С Атландиса также спустили катер, направив к проходу призовую команду, в состав которой вошли лейтенанты Феллер и Мор. Феллер был подрывником и вез на Сантист несколько ящиков с динамитом. Амур отпросился у командира, желая, как он выразился, побывать на английской территории. Роге приказал своему адъютанту позаботиться о пленных, что впоследствии стало одной из главных обязанностей молодого адъютанта. Когда катер приблизился к пароходу, Мора страшно удивило, что среди сгрудившихся у лееров матросов сантиста фактически не было белых, одни индусы. На полубе парохода призовую команду встретил капитан. Взгляд его был холодным, но вел себя он сдержанно и вежливо. Несколько затянувшуюся паузу прервал Мор. «Могу ли я взглянуть на судовые документы, капитан?» Выяснилось, что Сантис шел из Дурбана во Фритаун, где судно должно было присоединиться к конвою, идущему в Англию.